«Пфу, первый раз расписываюсь за миллион долларов». Управляющий пожал плечами. Он не видел повода для особых волнений. «Миллион как миллион, подумаешь миллион. Забирайте». В здании банка дипломат и представленных к нему людей сопровождал начальник охраны. Это была его территория и его ответственность. Подошли к двери. «Ну все», — сказал девятый, — «дальше вы как-нибудь сами, а я черным ходом, не пуха». «К черту!» — чертыхнулся банкир и открыл дверь. Девятый опрометью бросился к расположенным с противоположной стороны рабочим дверям. Он проскочил в банк, выбежал на улицу и с разгону плюхнулся в оперативную машину. «Все! Получил! Миллион получил!» «Да как он? Как он хоть выглядит?» — миллион спросил водитель. «Нормально выглядит. Как должен. Ты сам видел?» «Сам вот так, как тебя. Ну и как ощущения?» «Нормальные ощущения, только в глазах зелеными рябит. Словно весь день грядки пропалывал. Давай, трогай. «Первого. Вызывает девятый». «Первый слушает. Объект выезжает из банка. Машина заряжена. Сопровождаем до улицы рабочей Как поняли меня?» «Поняли тебя. Ждем». григорий скинул с ушей наушники. «Ну все, кажется, началось. Завертелась карусель. Теперь не остановишь». Машина с банкиром малым ходом приближалась к условленному перекрестку. «Говорит девятый. 11 в сопровождении». Иномарку банкира догнал помятый москвич и, придержав скорость, поехал сзади до отведенного ему квартала. Одиннадцатый с хвоста. «Москвич» свернул на боковую улицу. Тринадцатый пошел. «Красный жигуль» выскочил с боковой улицы и пристроился к иномарке, сопровождая ее несколько сотен метров. «Тринадцатому отбой, сопровождаю сам. Двенадцатому ждать на пересечении улиц». «Скоро», — спросил Грибов. «Уже скоро, они в шести кварталах. Всем группам, внимание, объект на подходе». Электрики спустились с лестниц. Связисты выглянули из колодцев. Водопроводчики сели перекурить возле раскрытой траншеи. Второй к работе готов, третий готов, четвертый. Ну все, тихо сказал Григорьев и незаметно перекрестился. Машина банкира въехала в самое начало улицы. Говорит второй. Объект проследовал. Вас понял. Объект проследовал. Иномарка притормозила ход. До 15 километров в час и медленно двинулась вдоль кромки тротуара. Через 100 метров она остановилась и стояла три минуты, потом снова двинулась дальше. «Как там объект?» — поинтересовался первый. «Нормально», — ответил шестой, «только чуть нервный и белый, как смерть». «Нервный не страшно. И вполне понятно и естественно. Нервы объясняются просто. Не каждый раз выручаешь единственную дочь и отдаешь за это миллион наличных долларов. Новая остановка. 10 секунд, 20 пятьдесят, минута другая — никого». Машина тронулась с места и набрала скорость больше, чем 20 километров в час. «Что он делает?» – возмутился Григорьев. «Психует, психует он. Все-таки дочь и две пустые остановки». Словно опомнившись, словно вспомнив, что ему нельзя спешить и надо периодически останавливаться, банкир резко затормозил. Слишком резко. В задний бампер, не успев сориентироваться, врезался навороченный джип. Раздался скрежет и звон стекла. Машины замерли. Из джипа, не торопясь, вылез водитель. Молодой, коротко стриженный парень, типичный бычок. И два его пассажира, такого же вида, как он. Они обошли свою машину вокруг, посмотрели на разбитые фары и также, не торопясь как вылезли, пошли к обидевшей их иномарке. Они в развалочку подошли к иномарке и поманили банкира пальцем. Тот не прореагировал. Он сидел словно парализованный, словно не очень понимая, что с ним происходит. Бычки дернули ручки передних дверей. «Мать моя!» – ахнул Григорьев и схватился за рацию. «Всем внимание, внимание, объект ВКонтакте, камера, камере снимать». видим снимаем Бычки дернули ручки, но дверцы не открылись. Тогда, также не спеша, они дернули задние дверцы. Правая открылась. Один из них наклонился и сунул руку внутрь. Мощная, со стократным увеличением видеокамера, установленная на штативе внутри одной из аварии, фиксировала каждое движение неизвестного. «Взял?» — не понял Григорьев. «Взял?» — только непонятно, что взял. Бычок протолкнул руку дальше и открыл изнутри переднюю дверцу. И сел на переднее сиденье. «Ничего не понимаю, почему он дипломат не берет? Почему?» «Ну что, мужик, платить надо за ремонт?» «Тысячу баксов, — сказал бычок. Есть у тебя тысяча баксов?» Сзади него на сиденье в дипломате лежал миллион баксов. «Ну что, найдешь?» «У меня нет с собой», — выдавил банкир. «А чего ж ты тогда машины бьешь, козел, если платить слабо?» Приятели бычка стояли снаружи, привалившись к иномарке, сложив руки на груди и лениво поглядывая по сторонам. И прохожие на всякий случай смотрели по сторонам. «Давай, что есть», — сказал бычок. «Остальное потом сам принесешь». И, отворотив обшлаг пиджака, бесцеремонно полез во внутренний карман банкира. Он вытащил водительские права и кошелек провинившегося водителя, заглянул внутрь, оценивая содержимое, оглянулся в поисках какой-нибудь подходящей тары и увидел на заднем сидении дипломат и полиэтиленовый пакет. Сгреб пакет, вытряхнув из него содержимое на пол и бросил свою добычу внутрь.